Глава 25 Еще через день в гостиницу позвонил Кота и попросил узнать, может ли Йока принять его часов в 9. Йока велела передать, чтобы он пришел после 10. Она решила, что лучше встретиться с Кота, когда Курати уедет в Йокогаму. Приехав в Токио, Йока уведомила тетку и госпожу Исакаву о своем возвращении, но ни та, ни другая не только не навестили ее но даже не ответили на письма. «Уж могли бы прийти, утешить ее, пусть даже осудить!» «Ни во что меня не ставят», — подумала Йока. Но потом решила, что в конце концов так даже лучше, меньше хлопот. Она встретится с Котой и от него узнает все, что говорят о ней в Токио, а о том, как вести себя дальше, еще успеет подумать. Хозяйка гостиницы буквально не отходила от Йока, стараясь угодить ей во всем. Дела она это, разумеется, по просьбе Курати, который при всей своей кажущейся неотёсанности вникал в каждую мелочь. Газетные репортеры каким-то образом пронюхали, где находится Йока, и осаждали гостиницу, но хозяйка ловко их спроваживала. «Теперь и близко к гостинице не подходит. хмурясь рассказывала она. «И издали следят за каждым шагом Йока». Особый интерес газетчиков, Вызвала, по-видимому, то, что когда-то Йоко была возлюбленной Кибе. Девочка и она мечтала стать журналисткой, но сейчас этих людей, которые приходили что-то выведать, относила к самой презренной касте, а слово репортер вызывало у нее тошноту. Она не забыла, как в свое время в Сендаи была опубликована подлая фальшивка о ней, ее матери и редакторе газеты. Йока не знала, в какой мере это справедливо в отношении матери, но что касается её, Йока, то это была чистая ложь. Более того, мать была торжественно реабилитирована на страницах газет, а с Йока так и не сняли обвинения. Все эти горькие испытания в конец ожесточили Йоку. Когда она прочла заметку в Хосе Симпо, то прежде всего подумала о том, Как бы через какую-нибудь газету нанести госпоже Тагаве ответный удар? Это будет не так уж трудно, потому что добродетель для госпожи Тагавы все равно, что рисовая похлёбка, и после такого удара она не посмеет нигде показаться. И все же Йока не осуществила своего плана, чтобы не иметь никаких дел с газетчиками. Утром Курати и Йока... Как всегда, завтракали вместе с хозяйкой и шутили по поводу того, что Йока давно уже знала о злосчастной статейке. «Дьявольски занят был, поэтому ничего делать не стал. Ведь спешкой можно все испортить. Но придумать что-то надо, иначе хлопот не оберешься. Бросив на стол палочку для еды, Курати перевел взгляд с Йока на хозяйку. «Ну, конечно, надо. Смешно, право?» с серьёзным выражением умных глаз проговорила хозяйка. «Уж так будет обидно, если из-за этой статьи у вас выйдут неприятности по службе. В Хасе и Симпа у меня есть несколько хороших знакомых. Если хотите, я могу при случае поговорить с ними, а то слишком уж вы беззаботны оба». Курати в ответ пробормотал что-то. Он, пожалуй, уже готов был согласиться с хозяйкой, Но Йоко заявила, что вряд ли удастся замять эту историю, как бы ловко хозяйка не повела дело. Потом пояснила, что вся эта затея госпожи Тагавы почему-то враждебно настроенной к Йоко. А Хасэй Симпо принадлежит доктору Тагаве, почему, собственно, там и появилась заметка. Связь между Тагавой и газетой явилась для Курати совершенной неожиданностью. «А я было подумал, что это работа короку, Впрочем, сделай это он, заметка вряд ли появилась бы так скоро. Курати спокойно встал и вышел в соседнюю комнату переодеться. Не успела горничная убрать со стола, как доложили, что пришел Кота. Йока немного растерялась. Заказанное платье еще не было готово, и она надела легкомысленное, плотно облегавшее фигуру кимоно из полосатой материи с черным атласным воротником какое иногда носят гейши. Она чувствовала себя хорошо в этом наряде, и Курати похвалил его, сказав, что кимоно ей очень идет. Оби из черного атласа с голубоватой подкладкой довершал туалет. Волосы были собраны в большой узел и украшены гребнем. Но ладно, все равно. Удивлять так уж с самого начала. И Йока решила не переодеваться. Кота неуверенно вошел в комнату. Он ни капельки не изменился. Ему, видимо, не очень понравилась гостиница, чем-то похожая на ресторан. Йока окончательно сразила его своим видом, и он не мог скрыть удивления. «Прежнее ли это Йока?» — было написано на его лице. «А, Сан, здравствуйте!» «Как давно мы не виделись!» «Не замерзли? «Присаживайтесь к Хибати!» «Простите одну минутку!» С этими словами Йока, ловко изогнувшись, достала из коробки хаори с гербами и, не вставая, надела его. Тонкий, и едва уловимый аромат распространился по комнате. Йока словно не замечала, какое впечатление произвел на Кота ее вид, держалась с ним непринужденно, как с младшим братом, с которым только вчера рассталась, а в своем нарядном кимоно чувствовала себя так, будто носила его по меньшей мере лет десять. Вид у Кота был растерянный. А он все такой же, — подумала Йока. Ловко сидящие хакама, грязноватое бумажное кимоно, крученные бумажные шнурки хаори. Обстановка здесь несколько необычная, но прошу вас, чувствуйте себя свободно, как дома. Иначе нам будет трудно разговаривать. Непринуждённый доверительный тон Йока постепенно успокоил Кота. Он смягчился и поднял на Йока глаза, простодушные и в то же время проницательные. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за сестер. Они были у меня позавчера, обе такие веселые. «Ничего особенного я не сделал, только отвёл их в пансион», — просто ответил Кота. «Вы здоровы?» После нескольких общих фраз Йока осторожно перевела разговор на интересующую её тему. «Как назло, всё сложилось так, что мне пришлось вернуться, не сходя на берег в Америке. Скажите откровенно, что вы думаете об этом?» Облокотившись о край Хибати, Йока то скрещивала пальцы рук, то снова разъединяла их и, не отрывая глаз, глядела в лицо Кота, стараясь прочесть на нем его мысли. «Хорошо, я скажу вам правду», — решительно ответил Кота, чуть наклоняясь вперед. «В декабре меня призовут в армию, поэтому я начал приводить в порядок свою работу в лаборатории. Ни о чем другом и не думал, и ничем не интересовался». «О том, что вы вернулись, я узнал лишь после вашего звонка из Йокогамы. Правда, кто-то мне говорил, что вы возвращаетесь. Я подумал тогда, что у вас есть для этого серьезные причины. Но вскоре после вашего звонка я получил письмо от Кимуры Куна. Оно прибыло с пароходом компании Тайхоку Кисэнкайся, очевидно, дня на два раньше Эдзима Мару. Это письмо я захватил с собой. Оно просто ошеломило меня». «Письмо довольно длинное, я вам его оставлю, если захотите прочесть». Но говоря коротко, Кота помолчал немного, словно припоминая и систематизируя факты, изложенные в письме. «Кимура Кун, по-видимому, чрезвычайно опечален вашим возвращением в Японию. И еще он пишет, что над вами давлеет злой рок, и ни о ком не судит так неверно, как о вас. Никто не разгадал вашу сложную натуру, Никто не попытался отыскать то драгоценное, что таится в глубине вашей души. Поэтому все ошибаются в вас, каждый по-своему». Он пишет, что в Японии могут возникнуть разные толки по поводу вашего возвращения. «Но ему будет тяжело, если я тоже поверю сплетням». Он считает вас своей женой и очень сожалеет, что вы, страдая от болезни, должны терпеть еще и преследование света. «Что бы ни говорили люди, — пишет он, — Я буду счастлив, если ты поверишь мне. Если не можешь верить ей, вери мне. Считай ее своей младшей сестрой и сражайся за нее. Конечно, он пишет все это в самых высоких выражениях, но, в общем, там изложено примерно то, что я сказал. «Поэтому...» Поэтому нетерпеливо повторила Йока, испытывая странное любопытство, как будто на ее глазах медленно разматывался запутанный клубок ниток, и в то же время оставаясь невозмутимой. Поэтому вот что. Я решительно не понимаю, как связать написанное в этом письме с вашими словами, сказанными по телефону. Как все забавно получилось. Тогда я еще не видел письма Кимуры, но тон ваш, быть может, виноват телефон, ваш голос звучал крайне легкомысленно. По правде говоря, мне стало очень не по себе. Я говорю прямо, что думаю, «Не сердитесь, пожалуйста». «За что мне сердиться? Очень хорошо, что вы откровенны со мной. Я потом и сама поняла, что следовало говорить иначе. По мнению Кимуры, люди меня не понимают. Но мне это безразлично. Я с детства к этому привыкла. И хотя изредка сердилась, что судят обо мне так несправедливо и неверно, все это меня, в общем, только смешило, понимаете? И вот тут...» Когда я услышала по телефону ваш голос, у меня от радости как-то нечаянно вырвались эти необдуманные слова. Что же касается ревизора Курати, который по просьбе Кимура заботился обо мне, то это очень любезный, искренний человек. Но так как мы познакомились с ним только на пароходе, я не могу считать его своим другом в такой степени, чтобы советоваться с ним обо всем. Стоило мне услышать ваш голос, как я почувствовала себя освобожденной из вражеского плена. «Впрочем, оправдываться мне незачем. Расскажите лучше, как вы живете. Кота хмуро смотрел на Йоку. В глазах его молниями вспыхивали чувства, глубоко спрятанные под толстым покровом идеалов истого пуританина. Не в меру стеснительный Кота, несколько привыкнув к человеку, сам того не подозревая, начинал смотреть на него испытующим взглядом, словно стремясь проникнуть в самую глубину его существа. Этот взгляд, в котором не было ни малейшего намека на дерзость, вызывал в Йоко смутное беспокойство. На первый взгляд Кота мог показаться недалеким. Так мало разбирался он в житейских делах, не умея вникнуть в истинную сущность вещей. В действительности же он искренне стремился постичь сложность человеческой жизни. Сколько бы ни утешало себя Йоко тем, что Кота не способен разгадать ее до конца, Взгляд его, мягкий и в то же время проницательный, говорил о том, что когда-нибудь он непременно проникнет в тайники ее души. «И все же ему придется долго и терпеливо ждать этого», — радовалась про себя Йока. С нескрываемым недоверием, глядя на Йока, Кота продолжал рассказывать. Прочитав письмо Кимуры и не зная, как поступить, он немедленно отправился к тётке Йока, присматривающей за домом на Кугидане и попытался узнать, что она думает по поводу возвращения племянницы. Но тетка, видимо, затрудняясь определить, на чьей стороне симпатии Кота, и не желая попасть в просак, говорила весьма уклончиво и осторожно и посоветовала ему расспросить госпожу Исакаву. С госпожой Исакавой Кота встретился в ее рабочей комнате при церкви в Цукидзе и она сообщила, что дней 10 назад получила от госпожи Тагавы письмо, в котором та подробно описывала бесстыдное поведение Йока на пароходе. Госпожа Тагава писала, «Я оказалась не в силах оберегать Йока или хотя бы присматривать за ней в пути, и даже не попрощалась с нею. По слухам, она все еще остается на пароходе, ссылаясь на болезнь, но если она вернется в Японию, станет очевидным, что ее отношения с ревизором зашли дальше, чем мы предполагали. Мне поистине нет прощения, что я не выполнила своей столь важной миссии, но я прошу вас быть снисходительной, ибо сделать это оказалось свыше моих сил». Госпожа Исакава заявила Кота, что хорошо знает госпожу Тагаву и может поручиться за правдивость ее письма, и потому сочла необходимым показать его ближайшим родственникам Йока. На семейном совете было решено следующее. Если Йока вернется в Японию, найди Мамару, считать, что она совершила тяжкое преступление, написать письмо Кимури, настоять на расторжении и помолвке, а всем родственникам прекратить с ней какие бы то ни было отношения. Когда я услышал все это, продолжал Кота, то окончательно растерялся. Вы вот сейчас абсолютно спокойно говорили об этом ревизоре. А для меня вопрос о нем по-прежнему не ясен. Я долго колебался, прежде чем встретиться с вами. Но я обещал и потом решил, что после разговора с вами все прояснится. Поэтому и пошел. Мне от души жаль Кимуру Куна. Он так одинок, а теперь еще получит от госпожи Исакавы это ужасное письмо. Если все это ложь, скажите мне, я не хочу судить о таком серьезном деле, не выслушав обеих сторон. Заключил Кота, печально и пристально глядя на Йока. «Каков нахал!» — подумала Йока. И, не меняя позы, промолвила наполовину сочувственно, наполовину насмешливо. «Да, конечно, я отвечу на любой вопрос, какой вам будет угодно задать. Расскажу все, что вы хотите, но какой в этом смысл, если вы мне совершенно не верите? Я хочу выслушать вас, и если то, что вы расскажете, будет правдоподобным, охотно вам поверю». С такой меркой можно подходить лишь к вашим научным занятиям, а не к человеческим чувствам. Разве я не сказала, что ни в чем не провинилась перед Кимурой? Но раз вы мне не верите, мне нечего добавить. Пусть я даже поклянусь, что Курати-сан мне только друг. Все равно это бесполезно, если вы и дальше будете сомневаться. Разве не так? Значит, вы хотите, чтобы я судила вас по словам Исакавы-сан? Возможно, и так. «Во всяком случае, в этом деле мне ваш совет не нужен». При этом выражение лица Йока оставалось самым ласковым и дружелюбным. Но Кота был слишком умен, чтобы поддерживать этот разговор, и промолчал. Он пристально смотрел на пальцы Йока, которые она то сплетала, то разнимала, словно хотел сказать «Было бы лучше, если бы ты рассказала все откровенно». После десяти часов в этом квартале наступала тишина. Ёко услышала, как по водосточному желобу застучали капли дождя. Это был первый дождь после возвращения Ёко в Токио. В комнате, нагретой паром из чайника, было тепло, хотя на улице стало уже по осеннему прохладно. Молчание становилось тягостным, и чтобы нарушить его, Ёко подняла голову и, глядя в окно, проговорила: "Смотрите, мы и не заметили, как пошел дождь." Кота ничего не ответил, лишь со вздохом опустил свою коротко остриженную голову. «Не знаю, как был бы я счастлив, если бы мог до конца верить вам. Мне гораздо приятнее разговаривать с вами, чем с госпожой Исакавой. И не только потому, что вы почти ровесница мне и очень красивы». Тут Кота зарделся, как девушка. «Исакава-сан на все смотрит с предубеждением, и это мне, по правде говоря, не нравится, но вы...» Почему у вас при вашем характере не хватает смелости открыться мне? Я не могу верить тому, что вы сейчас говорили. Простите мне эти резкие слова, но тут и ваша вина. Мне не остается ничего другого, как написать Кимурикуну всю правду о сегодняшней встрече с вами. Не знаю, что и думать о ваших делах. Об одном только прошу. Если вы собираетесь расстаться с Киму Рейкуном, то пусть он узнает об этом как можно скорее». При мысли о нем мне так горько. Но, судя по письму, Кимура кажется верит мне, спросила Йока. Кота молчал. Йока уже не в силах была сдерживать волнение. В такие минуты в речах ее появлялась убедительность, подавлявшая собеседника. По-прежнему ласково глядя на Кота, она заговорила дрожащим от едва сдерживаемого гнева голосом, собираясь рассказать все, что накипело у нее на сердце. Ну, довольно. Госпожа Исакава насильно выдала меня замуж за Кимуру, хотя я сразу сказала, что не хочу выходить за него. А теперь, не пожелав даже выслушать моего объяснения, готова посоветовать Кимуре расторгнуть брак. Это меня раздражает, просто выводит из себя. Да-да, я не из тех женщин, которые прощают причинённое им зло. Вы с самого начала отнеслись ко мне с предубеждением и надавали Кимуре разных советов. «Можете говорить ему что угодно, я не стану возражать. Но знайте, именно потому, что вы — самый близкий друг Кимуры, я полагалась на вас больше, чем на кого бы то ни было. Решилась даже побеспокоить вас своей просьбой прийти. Не забавно ли? Кимура верит и вам, и мне. Я верю и Кимуре, и вам. Вы же верите одному Кимуре, а во мне сомневаетесь. Впрочем, погодите. Сомневаетесь — не то слово «да». Вы просто не можете заставить себя верить мне. Раз так, у меня нет иного выхода, как призвать в советчики хотя бы того же Куратисана. Сколько бы меня ни порицали, одной мне очень трудно, да еще с сестрами на руках. Кот, который сидел согнувшись чуть ли не вдвое, выпрямился и слегка волнуясь, сказал: "Я думаю, вам не подобает так говорить. Если из-за этого человека вас напрасно осуждают, Он не успел закончить фразу. В комнату вошел одетый в кимоно Курати, который, по расчетам Йоко, должен был давно уехать в Йокогаму. Даже для Йоко появление Курати было неожиданным, и она предостерегающе посмотрела на него. Но Курати, как бы не замечая ни ее взгляда, ни Кота, тяжело опустился на циновку возле Хибати. Кота, видимо, догадался, что это Курати — и как-то подтянулся, приняв еще более строгий вид. Не пытаясь возобновить прерванный разговор, он сидел молча, опустив глаза. Пользуясь тем, что Кота не мог видеть его лица, Курати сделал Йоко знак глазами, чтобы она спровадила гостя. Йоко, хоть и не поняла, в чем дело, решила повиноваться. К счастью, Кота молчал, и Йоко даже не стала знакомить его с Курати. Она налила мужчинам, а потом сама стала спокойно пить чай. Котов встал. «Ну, я пойду. Мы, правда, не успели обо всем поговорить, но, тем не менее, я позволю себе откланяться. Остальное сообщу письмом, если в этом будет необходимость». Он поклонился одной только Йоко и вышел. Йоко, как была в наряде гейши, проводила его до вестибюля. «Простите меня, сегодня все как-то неудачно получилось» но мне бы очень хотелось увидеться с вами еще раз. Приходите непременно, очень прошу вас. Хорошо? — шепнула она Кота. Но тот ничего не ответил и ушел, не попросив даже зонта, хотя шел дождь. — Ну не глупо ли с твоей стороны врываться в такой момент? Мог бы немного обождать, — упрекнула Йоко Курати, вернувшись в комнату. Курати допил чай и с шумом отодвинул чашку. «Ты все хочешь его одурачить, а я вижу, он парень въедливый и упорный. С дураками нужно держать ухо востро, если даже они дураки явные. Поговорила бы с ним еще немного и увидела бы, что из всех твоих хитростей ничего не выйдет. И вообще, зачем тебе с ним связываться? Не понимаю. Конечно, если ты никак не можешь выбросить Кимуру из головы, тогда дело другое». Куратис несходительно усмехнувшись, взглянул на Йока, Ей показалось, будто его окатили холодной водой. А вдруг Курати догадался о ее намерении не отпускать от себя Кимуру до тех пор, пока она прочно не завладеет Курати. Чтобы успокоить ее, Курати должен официально на ней жениться. Иначе говоря, развестись с женой. Это очень важно. А пока ни в коем случае нельзя упускать Кимуру. Если же поднимется скандал из-за газетной заметки, и Курати потеряет место, то тем более благоразумно держаться за Кимуру, хоть и жаль его немного. Однако от Курати Йока всячески скрывала свои соображения, собиралась лишь вскользь намекнуть ему о разводе. «В такой дождь как-то не хочется ехать. Может, поедим Юдофу да спать ляжем?» — предложил Курати. Юдофу? Кушанье из бобового творога с кусочками соленой рыбы и морской капусты. Он хотел было прилечь, но Йока заставила его сидеть.